Часть третья. Ведьма, оставшаяся в живых. Засохли все лавровые деревья. Грозя созвездием, блещут метеоры. Уильям Шекспир. Глава тридцать восьмая. Восток. Каждое утро громогласно звонил Гонг. Заслышав его, ученые пухового острова сворачивали свои постели и тянулись к купальне. Омывшись, они шли к совместной трапезе, а потом, пока не проснулись старцы, проводили час в самопознании и размышлениях. Этот час дня она любила больше всего. Она стояла на коленях перед образом великого Кверики. Вода стекала по стенам пещеры и падала в пруд. Только светильник отгораживал ее от темноты. Эта статуя великого древнего была не похожа на другие, перед которыми она молилась в южном доме. Части его тела напоминали о некоторых обличьях, которые Кверики принимал при жизни — оленьи рога, птичьи когти, змеиный хвост. Звон железной ноги по камню не сразу дошел до сознания Тони. Поднявшись, она увидела у входа в грот старца Вару. «Оченая Тани? поклонился он. «Прости, что прервал твои размышления!» Она ответила поклоном. Почти все обитатели крыльчатого дома Считали старца Вару чудаком. Тощий, с темной дубленой кожей, с пучками морщин у глаз, он всегда находил для нее улыбку и доброе слово. Главной его обязанностью было хранение архивов и управление ими, но когда надо, он занимался и лечением. «Не окажешь ли мне честь зайти нынче утром ко мне в хранилище?» — спросил он. «Кто-нибудь заменит тебя в обычных делах?» «И прошу тебя», — добавил он, — «не спеши». Тани засомневалась. «Меня не допускают к архивам». «Ну, а сегодня допустят». Он ушел, не дав ей ответить. Тани снова медленно опустилась на колени. Только в этом гроте ей удавалось забыться. Скала за водопадом была как сотами изрыта пещерками, в которых находилось место для всех сейкинсов с этого конца острова. Она погасила ароматическую палочку и поклонилась статуя. В ответ блеснули глаза из драгоценных камней. На верхней ступени Тани встретил дневной свет. Небо было желтоватым, как небеленый шелк. Тони осторожно выбирала опору для босых ног. Одинокий скалистый пуховый остров лежал далеко от всего на свете. Его каменные утесы и вечная шапка облаков грозили дерзнувшим приблизиться судам. На прибрежных камнях грелись змеи. Здесь обитали люди из всех восточных стран и кости великого Кверики, который, согласно легенде, нашел покой на дне разделявший остров Расщелины. Рассказывали, что его кости и рождают окутывающий остров Туман, потому что драконы даже после смерти притягивают к себе воду. Вот почему на Сейке так сыро. Сейки. На Наветренный дом стоял на северном мысе Пера, а малый крыльчатый дом, где жила Тони, высоко на склоне потухшего вулкана среди леса. Сразу за ним начинались ледяные пещеры в потоках древней лавы. От скита к скиту приходилось добираться по шаткому мостику над молчаливой расщелиной. Других поселений на острове не было. Одни ученые посреди бескрайнего моря. Дамаскиты складывали познания как головоломку. Каждый новый фрагмент нарастал на постижение предыдущих. В стенах крыльчатого дома Тани прежде всего узнала, что есть огонь и вода. Огонь — стихия крылатых демонов, постоянно требует пищи. Он — стихия войны, алчности и мести. Вечно голодный, ненасытный. В воде для существования не нужен ни уголь, ни растопка. Она образуется повсюду, она питает плоть и землю и ничего не просит взамен. Вот почему драконы Востока, повелители дождя, озер и морей, всегда торжествуют над огнедышащими. Они останутся и тогда, когда океан поглотит мир вместе с человеческим родом. Зимородок выхватил из воды уклейку. В листве деревьев вздыхал холодный ветер. Скоро осенний дракон задремлет, а зимний проснется в Двенадцатом озере. Ступив на крытую дорожку, чтобы вернуться к скиту, Тани натянула на голову полотняный капюшон. Она, покидая Генуру, коротко остригла волосы, ровно до ключиц. Тани Медучи носила длинные волосы. Оставшийся от нее призрак их лишился. Обычно она, закончив размышления, подметала пол, помогала в сборе лесных плодов, сметала листву с надгробий или кормила кур. На Пуховом острове не было слуг, учёные делили будничные обязанности между собой, причём большая часть доставалась молодым и сильным. Странно, что старец Вара пригласил её в архив, где хранились важнейшие документы. Попав на Пуховый остров, она много дней пролежала в своей комнате. Ни крошки не брала в рот и ни слова не говорила. В Генуре у неё отобрали оружие, Вот и приходилось рвать себя изнутри. У неё осталось одно желание — до последнего вздоха оплакивать свою мечту. К подобию жизни вернул её старец Вара. Он уговорил ослабевшую от голода Тони выбраться на солнышко. Вара показывал ей незнакомые цветы. На следующий день он сам приготовил ей еду, и она поела, чтобы его не огорчать. Другие учёные прозвали её «призраком крыльчатого дома». Она ела, работала, читала, как все, но взгляд её был устремлён в другой мир, в котором Суза была ещё жива. Сойдя с дорожки, она повернула к архиву. В него допускались только старцы. Тани уже подходила к крыльцу, когда пуховый остров зарокотал, затрясся. Она упала на земь и закрыла руками голову. Скид дребезжал от подземных толчков, И Тани тоже со свистом выдохнула сквозь зубы от резкой боли. Узелок в боку колола, как ножом. Боль была холодной, словно к коже приложили льдинку, словно внутри что-то застыло. С каждой волной боли на глаза у нее наворачивались слезы. Как видно, она лишилась чувств. Ее привел в себя тихий голос. Тани, сухая как бумага ладонь, легла ей на плечо. Ученые это они. Ты можешь ответить?» «Да», — хотела сказать она, но не сумела издать ни звука. Землетрясение прекратилось, но не боль. Старец Вара подхватил её на костлявые руки. «Стыдно, когда тебя носят на руках, как ребёнка», но боль отняла у неё все силы. Вара отнёс её во дворик за архивом и посадил на каменную скамью у пруда с рыбками. На столе рядом стоял чугунный чайничек. «Я хотел сегодня позвать тебя на прогулку по утёсу», — сказал старец. «Но вижу, тебе нужен отдых. В другой раз». Он налил обоим чая. «У тебя что-то болит?» За рёбра ей словно льда натолкали. «Старая рана. Пустяки, старец Вара», — сипло ответила она. «Часто стали повторяться землетрясения». «Да, мир словно вздумал сменить облик, как драконы в старину». Тани вспомнился разговор с великой Нейматун. Пока она пыталась выровнять дыхание, Вара подсел к ней. «Землетрясения меня пугают», — признался он. «Когда я еще жил на Сейке, мы с матерью при подземных толчках забивались в свою хижину и рассказывали друг другу сказки, чтобы отогнать страх». Тани попыталась улыбнуться. «Не помню, было ли так у нас с матерью». Под эти слова... Земля снова вздрогнула. «Ну, — предложил Вара, — я мог бы что-нибудь рассказать тебе вместо матери. Поддержать традицию». «Расскажи, конечно». Он подал ей исходящую паром чашку. Тани молча взяла. Во времена Великой Скорби в Империю Двенадцати Озер прилетела гнедышащий который вырвал жемчужину из горла весенней драканы, несущей цветения и ласковые дожди. Крылатые демоны без ума от сокровищ, а сокровища драгоценней драконьей жемчужины не бывает на свете. Весенняя драка хоть и страдала от тяжелой раны, запретила преследовать врага, боясь, что пострадают и другие. Но одна девочка решилась пуститься в погоню. Маленькая и проворная в свои 12 лет она была так легка на ногу, что братья прозвали ее «девочка-тень». Пока весенняя дракана горевала по своей жемчужине, на землю спустилась небывалая зима. Мороз обжигал кожу, но девочка тень босиком дошла до гор, где копил груды сокровищ огнедышащий. Зверь был на охоте, и она пробралась в его пещеру, выкрала жемчужину весенней драканы. Ноша была тяжела. Жемчужины даже самых малых драконов вырастают иногда с человеческую голову. Едва она коснулась жемчужины, вернулся огнедышащий. Он в гневе залязгал зубами на воровку, дерзнувшую проникнуть в его логово, и вырвал у нее из бедра кусок мяса. Девочка нырнула в реку, и течение унесло ее от пещеры. Она спаслась и спасла жемчужину. Но когда выбралась из воды, некому было зашить ей рану, потому что народ при виде крови решил, будто она страдает красной болезнью, и разбежался. Тани сквозь струйки пара следила за лицом старца. Что же с ней сталось? Она умерла у ног весенней драканы. И когда снова распустились цветы, а солнце растопило снег, весенняя дракана объявила, что река, по которой плыла девочка-тень, будет носить ее имя. Имя ребенка, вернувшего жемчужину ее души, говорят, ее призрак и теперь скитается по тем берегам, оберегая путников. Тони впервые слышал рассказ о такой отваге простого человека. Кое-кто находит эту историю грустной, другие видят в ней прекрасный пример самоотверженности, сказал Вара. Новый толчок сотряс землю, и что-то внутри Тони отозвалось ему. она не хотела показывать что ей больно но у вары был острый глаз тани попросил он можно мне осмотреть твою старую рану тани приподняла полу блузы показав ему шрам при дневном свете он выглядел еще заметнее можно попросил вара дождавшись ее кивка тронул шрам пальцем и нахмурился под ним опухоль она была твердой как камешек «Мой учитель сказал это у меня с детства», — объяснила Тони. «Еще до того, как я попала в дом учения». «Значит, ты не спрашивала у врачей, нельзя ли тут помочь?» Она, мотнув головой, прикрыла шрам. «Мне кажется, его надо вскрыть», — решительно заявил старец. «Позволь, я пошлю за сейкинским врачом, который нас лечит. Обычно такие наросты безобидны, но, бывает, иные выедают тело изнутри». мы и дитя не позволим тебе умереть напрасно как девочки тени она умерла не напрасно глядя в пустоту ответила тани ценой жизни она вернула радость дракону и тем спасла мир можно ли достойнее распорядиться жизнью